Ну никак не пойму, хлопнул он себя по лёшкам. Что ты за человек? И вон из-за понюшку табака в драку лезешь, а то сестрали, сажительница, всё равно без чести. А ты Петьку и всю его банду давно в колодки надо. Прохоров усмехнулся. Вон ты куда гнёшь? Гришка Навалов с Петькой грызутся, власть поделить не могут. Мы оттой раз при второй год без добычи. А я, значит, помогаю Гришке, потому что Петька у моей кобылы чаще зад разглядывает. Но в бане через щель. Галактионов плюнуло досадой, и в этот миг со стены донесся вопль часового. Затем пушечный выстрел. Иркутенин сиганул из казармы. Прохор, чертыхнувшись, торопливо оделся. Ульяна уже подсыпала сухого пороха на полку фузее, проверила кремень, подала ему ружьё, сумку с патронами. Он выскочил за дверь, а она с мушкетоном полезла на нагородие и тут увидела, что на стенах пляшут обнимаются и кидают шапки в небо. Оставив на крыше Прушкин мушкетон, Ульяна спустилась по лестнице, подхватив подол, побежала к мужикам. Все уже отворяли ворота. «Транспорт из России!» — смеясь, облапил ее Гришка Коновалов, ткнул бородой в шею, пытаясь под шумок поцеловать. Она, смеясь, оттолкнула его и вместе с другими выскочила из крепости. Светило солнце, сверкал слепя глаза, залив Константина и Елены. По среди бухты сбрасывал паруса глёд. Слава тебе, Господи, слава тебе. Крестился смеясь Григорий Канавалов. Тиринтий Луккенин в зипунин распашку в русской льняной рубахе тоже молился на восток. Транспорт покончил с надрывавшей распри. Сторонники Коломина так и не смогли собрать сход. Давно пора было начинать промысел, но из-за голода и смут небольшие ватажки Константиновцев охотились вблизи крепости на обедневших зверием лайдах Кинейского и Чугатского заливов. Запахло хлебом, и подогрели люди, разбились на партии, поделили старые угодья, сошлись на круг. Казённый штурман Степан Зайков предлагал искать новых угодий на юге. Куда-то же уплывают за зиму коты. Там и живут, а здесь только множится щенись. Но меха артиллерии требовались сейчас и сегодня. Большинство промышленных были в долгах из-за неудач последних лет. Коломинские звали перебраться из Никольского редута в Штовкинайской губе в Бристойский залив. Там котовые острова прибловом и зайковом открыты. Есть они лебединские, там весь север под Артелию будет. Понаваловские драли глотки, хватит ломать спины. В Бристоре крепость строить надо. Придут никольские, бросим. Баранов спасибо скажут. Как ну и косиль речку к рукам приберёт. Если и Константиновскую крепость оставим, Шелиховские нас взад подцелуют. Терентий Лукин на сходе молчал, теребил бороду, он настороженно поглядывает то на одних, то на других. Китайцы сказывали, что к северу от Илямнского озера видели светловолосых и бородатых людей. Как только Коломинские стали расхваливать Брестоль, так он и сорвался с места. Правильно говорите. Волок искать нужно там. Шелиховские говорят, что Бачаров из Бристоля в Кинай на себе байдары таскал. И мы путь найдём. Заношивый Степан Зайков ругал всех и грозил перевестись к Баранову. Англичанин-мореход Шильцы уже до горы Эчком на юг ходил и дальше до самых испанских владений, которые те дешпанцы сказывают бросили. Не послушали морехода. Припомнили, как он бахвалясь так же двенадцать лет назад разбил святого Павла на Котовых островах. Поев русского хлеба, нашлись чугачи и кенайцы, готовые промышлять на артель с половины добытого при артельном харче. Партии стали расходиться из пустеющей крепости. На другой день ушел бы и Прохор считать свое счастье на лайдах. Но к острову подошла партия шельховских промышленных. Двое русских остались на берегу, двое пошли в крепость. Краульные окликнули Прохора: "Дружок, твой идёт, что осенью был". Прохор выскочил навстречу, с иссой обнял друга. Вокруг них приплясывал от радости Ульяна, улыбаясь, подошёл Лукин. В длинной рубахе с опоязкой, В крючковатых древнерусских крестах Из казармы тек сладостный хлебный дух. Тимофей повел носом и позеленел, Даже круги перед глазами замельтешили. Ой, всплеснул руками Ульяна, взглянув на него, «Выпади с осени без хлеба!» Потащил гостей в поварню, Перекрестившись на образа, Почитав отче наш, истекающим от слюны языком, Шелиховские сели за стол перед горкой блинов, пахнущих севучим жиром. "К чаесывых позвать надо", смущённо пробормотал сыой, не смея прикоснуться к еде. Всё казалось сном. И боязно было протянуть руку, чтобы как во сне хлепничь сейчас со стола.